образный строй произведения, убрав из него черты сходства с булгаковской породией, снял избыточный надрыв, взял текст в сдержании и строже. Он работал над поэмой в течение двух вечеров, 12 и 13 ноября, вспоминает вдова поэта Толстая. Лице, слышавший поэму в его чтении, находили, что записанный текст короче и менее трагичен, чем тот, который Есенин читал раньше. Выиграл ли текст от этой переделки, неизвестно, поскольку первоначальный вариант не сохранился. Здравствуй, моя Зойка, здравствуй, дорогая. Очевидно, Сразу после выхода второй части романа общие знакомые постарались объяснить Булгакову, что он несправедлив к Есенину. Рассказали о взаимоотношениях поэта с властями, придержавшими. Поведали многое такое, чего Булгаков раньше не знал. Видимо, и у Любови Евгеньевны нашлось что сказать ему. Уже после гибели Есенина в первом январском номере Нового мира за 1926 год увидела свет поэма Чёрный человек. Булгаков не мог не заметить пришедших с её текстом перемен и не мог не понимать, чем они вызваны. Можно представить, каково ему было читать этот ответ из могилы. сознавать, что причинил душевную боль в последние месяцы жизни собрату по перу, затравленому и убитому неправедной властью, стал невольным участником этой травли. В сентябре 1925 года он приступает к работе над Зойкиной квартирой. В декабре 1925 года в те самые дни Когда Москва прощалась с поэтом, Булгаков заканчивает пьесу. 1 января 1926 года на второй день после похорон было заключено соглашение с театральной студией имени Вахтангова. В начале января выносится последняя правка. 11 января состоялось чтение пьесы 28 октября. Ее премьера на сцене Вахтанговского театра. Казалось бы, изображенный в ней салон, где собираются картежники и кокаинисты, опустившиеся бывшие и жирующие нетманы, ничего общего не имеет с закрытым в ЧК в августе 1921 года частным рестораном, который нелегально содержала врачи. в своей квартире в доме номер 1 на Тверском бульваре в Москве бывшей Тамбовской землевладелицы Зои Петровны Шатова матрона неприятного вида по воспоминаниям видевших её известный архивист бывший следователь заслуженный работник МВД полковник милиции Хлысталов Он высказывает предположение, что дело Шатовой было провокацией вычека, задуманной по образцу Таганцевского дела, когда большая группа петербургской научной и военной интеллигенции, включая поэта Николая Гумилёва, была арестована и расстреляна по обвинению в контрреволюционном заговоре. и в связях с участниками подавленного в марте 1921 года восстания моряков Кронштадта. Делом шаговой занимался лично Пиккенен, начальник МЧК. Арестами на месте руководил начальник секретно-операционного отдела ВЧК Самсонов, товарищ Пеструхин в булгаковской Зойкиной квартире. Не слишком ли большие силы были брошены на закрытие нелегального ресторана? По мнению Хлысталова, московское дело планировалось связать с Антоновским восстанием 1920-1921 годов.